Экстренное военное совещание Долорес хорошо перенесла операцию. В тот день у меня все валилось из рук, все нервировало и раздражало. Я хотел быть с ней рядом, но меня снова вызвали на допрос. Потом я и Ральф разбирались с материалами дела. Как много шума из-за банального самосуда над ублюдком. Я понимаю, что если каждый начнет наказывать людей на свое усмотрение, то в стране начнется хаос. Но можно ли отнести к категории «человек» того, кто калечит и насилует? Вряд ли. А раз так, почему бы не посчитать, что я просто наступил на таракана? Упс! После операции мне не дали повидаться с Лори. Вернее, она сама не хотела. И ее родные посоветовали подождать и дать ей прийти в себя. Окей, я подожду. Если это хоть как-то поможет. В четверг вечером мы с Бекки отправились в гости к Сейджу на экстренное военное совещание куда уже приехали его родители из Атлана. Настроение было хуже некуда. У меня отобрали Долорес и Свободу. Или, что вероятней, я их сам у себя отобрал. «И как ты думаешь, отреагирует Айви, когда ты предложишь ей расстаться?» — спросила Бекки. Однажды она поставила мне условие, Или я рассказываю всем о болезни Далорес, или мы расстаемся. Она распоряжалась будущим наших отношений так же легко, как какой-нибудь изношенной одеждой. Так что не думаю, что это станет для нее громом среди ясного неба. Все и так давно катилось по наклонной. Однако не исключено, что после всего случившегося она переосмыслила ваши отношения. Ну, знаешь ли, воспылала чувствами к тебе, потому что ты отомстил за нее. Или теперь не сможет доверять незнакомым парням, будет бояться новых отношений и только поэтому вцепится в тебя еще сильнее. Я все-таки надеюсь, что просто выставит меня за дверь и дело с концом, когда Долорес. «Мне так жаль, Вильям», — вздохнула сестра. «Ничего, у меня еще есть запасной вариант мисс Бэкстер». «Это еще кто?» «Надзирательница в местном отделении полиции. Похожа на мужчину, носит дубинку и усы, но она, по крайней мере, не была бы против, если б я задержался у нее на денек-другой...» Меня радует, что ты не теряешь чувство юмора, даже оставшись с одной единственной спичкой посреди снегов Антарктиды. И я сдохну, но разожгу этой спичкой пламя. Я надеюсь, что Лори вернется к тебе. Я очень на это надеюсь. Попыталась подбодрить меня Бэкс. А теперь давай произведем на Макбрайдов хорошее впечатление. «Зачем? Они уже видели мое досье». «Ты сегодня прямо-таки звезда стендапа», — фыркнула Бекки. «Это из-за стресса». «Удивительно, я снова еду к Макбрайдам. Если бы кто-нибудь сказал, что однажды это случится снова, я бы расхохотался ему в лицо». «Жизнь такая непредсказуемая штука», — кивнула сестра непредсказуемая, как дикая обезьяна. Неизвестно, что случится в следующий момент. Может, воздушный поцелуй, а может, дерьмишка в лоб. Точно. Но ты на всякий случай не теряй присутствие духа, окей? Это предупреждение. Бекки только нервно рассмеялась в ответ и заглушила мотор у двухэтажного дома в симпатичном спальном районе, где уже стояла машина Сейджа. «Что-то мне не нравится твой смех. Вообще». Мы вышли из машины и подошли к двери. «Проходи, будь как дома». Бекки попыталась взять себя в руки, но чем больше старалась, тем заметнее была ее нервозность. В смысле «проходи, будь как дома?» «Это ж дом Сейджа», — заметил я. Бекки сделала глубокий вздох, открыла дверь и вошла внутрь. Без стука. Я остался стоять на пороге, глядя на нее, как на сумасшедшую. «Бекс, ты что творишь?» «Проходи, проходи». «Вот так вот просто?» «А что?» Ты так не делаешь? Хмыкнула она, явно намекая на незаконное проникновение в дом Фьюри и втащила меня внутрь. Я переступил через порог и тут же увидел на стене картину, на которой были изображены новорожденные оленята в снегу. Такую же я видел у нас дома в Норвегии. Потом внезапно заметил один из плащей Бекки уже висящий на крючке прямо перед моим носом, а потом взгляд упал на лежащий на полу коврик, на котором было написано «Вэлькомен». «Добро пожаловать, норвежский». «Проходи, Вильям», — тихо повторила Бекки, помогая мне раздеться. «Как это понимать?» — пробормотал я. В прихожую заглянул Сейдж, сжимая по бутылке вина в каждой руке. «О, а вот и вы! Я, наверное, не слышал стука. Тогда молодцы, что вошли!» Сейдж, он уже догадался, закусила губу Бекки. «Сейчас поднимает с пола челюсть и поздравит нас!» Бекки прижалась к Сейджу, а он поцеловал ее в волосы. Мы встречаемся, Вильям, и, можно сказать, живем вместе. Я не у подруг ночую обычно, а здесь. Вот. Как это? В смысле, что я сейчас услышал? В прихожую заглянула женщина, в которой я сразу же узнал мать Далорес. Они очень похожи. Миниатюрная, темноволосая, с такой же робкой улыбкой, как у Лори. «Вильям!» — выдохнула она и протянула руку. «Мальчик, как же ты вырос!» «Здравствуйте, миссис Макбрайт!» «Зови меня Эмми. Я очень рада тебя видеть. Очень!» Она взяла меня под руку и повела в гостиную, где находились еще и мои родители. «Они здесь по поводу моего дела и предстоящего суда», — дошло до меня. «Приехали познакомиться с моим адвокатом и его семьей». Но потом я увидел, как заговорщицки подмигивает моя мать матери Долорес и как оживленно болтают и курят на террасе наши отцы. И у меня начало дергаться века. «Садись, Вильям». «Тебе чаю или кофе?» — начала хлопотать Бекки, пока мама приветствовала меня и пыталась соединить руки у меня за спиной. Она выглядела счастливой и расслабленной, и от нее, клянусь, слегка пахло вином. Я еще не понял, что это, но точно не официальный визит к адвокату сына. «Я не ожидал вас здесь увидеть», — сказал я маме и отцу, который только что вернулся с террасы с отцом Далорес. «Вы прилетели проведать меня?» «И это тоже», — ответил отец. «Тогда не очень понятно, как вы оказались здесь». «Я позвала наших родителей», — пояснила Бекки, вручая мне чашку с кофе а Сейдж позвал Ральфа и Эмми, потому что пришло время объединить усилия и еще кое-какие шокирующие новости. После тех новостей, которые я только что узнал, даже не представляю, чем меня еще можно шокировать. Моя мать села рядом и крепко меня обняла. «Ты знала, что Бекки встречается с Сейджем?» — спросил я у нее. «Уже два года как?» — кивнула она. «Сколько?» «Да расскажите же мальчику, наконец, все! Нам не справиться без его помощи!» Послышалась из кухни, и в комнату вплыла самая изумительная пожилая женщина из всех, что я видел. Она была высокой, статной, с гордо вздернутым подбородком. На ней был деловой костюм и весьма смелый макияж. В одной руке она держала бутылку красного вина, в другой — шпажку с насаженной на нее клубничкой. «Приятно познакомиться, милый. Меня зовут Аманда. Я бабушка Лори». Она слопала клубничку, отбросила шпажку и протянула мне тонкую, но крепкую руку. «Какой же ты высокий! Я видела твои фото, но не думала, что настолько!» «Мои фото?» — совсем офонарел я. «Пришла пора рассказать тебе кое-что. Ты только присядь», — сказала Аманда, приговаривая бокал вина. Я присел и ни разу не пожалел об этом. Передо мной сидели две самые сумасшедшие семейки на свете, чей изощренный замысел, наконец, был раскрыт. Оказывается, досадное происшествие в доме Макбрайдов, после которого я лишился двух пальцев, не поставило крест на мечтах наших родных сделать нас счастливыми. «Ведь только рядом друг с другом вы могли познать счастье», цитирую дословно. После перерыва в два года наши родители все-таки продолжили общаться, строить планы и надеяться, что однажды мы с Долорес вырастем и найдем общий язык. Я был вынужден покинуть Норвегию и поступить в Trinity College не потому, что родители мечтали о совершенном английском для меня. И не потому, что туда собралась поступать Бекки, а за сестрой нужен глаз да глаз. И даже не потому, что Ирландия в будущем может стать бизнес-центром Европы, раз крупнейшие медиагиганты вроде Фейсбука, Гугла и Эппла уже избрали ее местом для размещения своих европейских штаб-квартир. Нет, меня отправили сюда для того, чтобы я оказался с Долорес в стенах одного университета и в стенах одного жилого комплекса. Все было подстроено, все было выверено с линейкой заранее. Макбрайды специально сняли квартиру в том жилом комплексе, где уже жили мы с Бэкс, а Бэкки не случайно мгновенно сдружилась с Лори и начала приглашать ее на все наши вечеринки. Бекки к тому моменту уже давно встречалась с Сейджем, с которым так и не перестала общаться после жуткой драмы «Со мной, Лори и ее собакой в главных ролях». Родители лорис ее бабушка, мои родители Бекки и Сейдж Все были замешаны в этом невообразимом плане. Все были полны энтузиазма и решимости, как можно скорее познакомить нас. Ведь Долорес чуть не умерла, когда на пике своего мятежного бубертата решила поцеловать парня. Ведь я тоже постоянно попадал в больницы, пытаясь перехитрить болезнь. Девушки, эксперименты, ожоги и снова ожоги. Родители мечтали бросить нас в объятия друг друга, чтобы спасти. Проблем, собственно, было всего две. Я и Лори. Я не хотел ничего ни слышать, ни знать о Долорес Макбрайт. Меня передергивало от одного ее имени, которое я хорошо запомнил. «И Лори» тоже не воспылала энтузиазмом, встретив свою бывшую жертву на соседнем этаже. Ведь жертва выросла, возмужала и выглядела далеко не дружелюбно. Но благодаря уловкам Бекки и Сейджа мы постоянно сталкивались нос к носу. То Лори должна была принести спринг из духовки и оказалась на кухне со мной. То Беккс Просила меня подвести ее, потому что там кошмарный ливень, а я заболела. То у моей машины пробила колесо, и нам срочно понадобилась помощь Лори. Ты проткнула мое колесо, прорычал я. Прости, защебетала Бекки. Но я бы сделала это снова, если бы вы могли полчаса находиться с Лори в салоне одной машины. Оба семейства с фантазией, не худшей, чем у профессионального сценариста, придумывали ситуации. А Бекки с Сейджем с удовольствием воплощали их в жизнь. «Я схожу воздухом подышу», — пробормотал я и вылетел на улицу. «Впечатляет! Но, похоже, все их усилия были напрасны». Одним неловким движением я сломал все, что наши семьи строили все эти годы. И я не знаю, как сказать им об этом. Сейчас они уверены, что Долорес просто подхватила гриб, ослабела от недоедания и упала на лестнице. Но, может быть, им стоит узнать, что на самом деле подкосило ее. Невыносимо слушать все, что они говорят и как улыбаются мне, и как продолжают лелеять эту мечту. За мной скрипнула дверь, и на порог вышел Ральф. «Надеюсь, ты не слишком шокирован», — сказал он, хлопая меня по плечу. «Есть немного. Все эти годы мы только и мечтали о том, чтобы у тебя и Лори все сложилось». Теперь это и моя мечта, Ральф. Он встал рядом и тоже уставился на небо. Могу я быть с тобой откровенным? Абсолютно. Как отец, я хочу вашего скорейшего с Долорес воссоединения. Но как твой адвокат, я советую тебе не разрывать отношения с твоей девушкой Айви Эванс. Почему? Ты совершил серьезное правонарушение, влекущее за собой уголовную ответственность. Смягчить наказание можно, если доказать, что ты находился в состоянии аффекта. А аффект, в свою очередь, был вызван тем, что на любимого тобой человека, человека, который тебе бесконечно дорог, было совершено покушение. Без всего этого твой поступок можно трактовать как хладнокровную расправу над тем, кто тебе не нравится. А за хладнокровную расправу можно сесть надолго. Понимаешь? Пытаюсь. Нужно убедить судью, что ты был в состоянии аффекта и что есть сильнейшая любовь, которая его породила. Ведь только ради человека, которого ты очень любишь, ты мог впасть в такое неконтролируемое состояние. А на самом деле ты тише воды ниже травы. Так? А что, если я просто хочу, чтобы подонков, подобных Фьюри, ходило по земле поменьше и просто приложил к этому руку? Нет-нет, повторяю. Это попахивает преступлением, совершенным на трезвую голову, а за такие преступления сажают на раз-два. Вильям, тебе не выкарабкаться без помощи твоей девушки, которая должна подтвердить, что между вами безумная любовь, способная выключать твой рассудок. Вы должны изобразить такую пару и такое единение душ, Чтобы судья со слезами на глазах отпустил все грехи, включая первородный, чтобы он ослеп от сияния твоего нимба. Я не знаю, в каком состоянии ваше саеве отношение, но хотя бы до суда тебе стоит сохранить ее расположение. Но Долорес, Вильям, без победы в суде не имеет значения, как сильно ты хочешь. «Быть с Долорес. В таком случае ты отправишься за решетку, а оттуда очень тяжело завоевывать чье-то сердце». Слышать все это было сущей пыткой. Ральф словно схватил меня за волосы, окунул под воду и собирался держать так, как минимум, до суда. Значит, разговор с Айви откладывается. Значит, все, чего я хочу, исчезает в плотном тумане, который неизвестно, когда рассеется. Вы просите невозможного, Ральф. Я знаю, тебе нужно привыкнуть к этой мысли, но ты справишься. И найдешь разумный компромисс между тем, что тебе хочется делать, и тем, что следует. Мы вернулись в дом. Мне показалось, все нас ждали. Бекки встала посреди комнаты, как маленькая девочка, готовящаяся рассказать стихотворение на утреннике. Сейдж вытянулся рядом, обняв ее за талию и широко улыбаясь. А теперь те самые шокирующие новости. Мы решили пожениться.